Глава 49. Генерал Дежуя возвышался над компьютерами, принтерами и телефонами, установленными в командном пункте. Он ждал звонка. Сидевшая напротив Людивина нервно ерзала на стуле. Она все ему изложила. Конец безрассудным выходкам и личной инициативе. Генерал слушал молча, и она даже задалась вопросом, «Уж не считает ли он ее сумасшедшей, которая носится со своей безумной теорией?» Так и не сказав ей ни слова, он шепнул что-то своему помощнику в чине полковника, и тот сразу вышел. Затем я позвонил генералу, руководителю группы вмешательства, чтобы запросить постоянную команду для работы на месте. Через 25 минут они прибыли по указанному адресу, одни вели наблюдение за домом, Другие готовились к штурму, если поступит приказ. Полковник вернулся с мобильником в руке. «Они подтверждают, что в доме находится как минимум один человек. Во всяком случае, там есть движение и свет. Они войдут по вашему приказу, генерал». Дежуя взглянул на Людвину. «На этот раз вы уверены?» — спросил он. Этого вопроса она и боялась. Усая губы, она помедлила. Что ответить? Вроде бы все совпадает. Но она и про Бардана так думала. Таранс вот-вот позвонит. Наконец произнесла она. Как только получит подтверждение нового имени Жанны Симоновски. И мы будем знать точно. Разве Хлоя не заслужила, чтобы Людивина выложилась по полной? Что такое карьера? по сравнению со страданиями женщины. Возможность вызволить ее на полчаса раньше бесценно. Людвина скрипнула зубами и открыла было рот, чтобы ответить, что она уверена, что им пора. Но генерал жестом остановил ее. — Решение принимаю я, — отчеканил он. — С вас довольна. «Я возьму на себя полную ответственность за выводы ДПН, если мы снова промахнемся». Он коротко кивнул полковнику, и тот поднес телефон к уху, чтобы отдать приказ. Тут вошел запыхавшийся Серьез с листком бумаги в руке. «Я пробил его фамилию по реестру автовладельцев», — сказал он. «У него два автомобиля, в том числе «Черная Дакия Дастер». Сердце Людвины едва не выпрыгнуло из груди. Это он. Сомнений не оставалось. Подразделения спецназа занимали заранее намеченные позиции вокруг дома. Полковник положил телефон на стол, включив громкую связь, чтобы всем было слышно. «Они выдвигаются!» Раздался голос в трубке. В штабе пахло сыростью, напряжение росло с каждой секундой. «Разрешение подтверждено! Они входят!» Тишина. Нескончаемая. Затем в мобильнике затрещали приглушенные взрывы. Людвина поняла, что это не выстрелы, а скорее мощные удары. Они ломают двери. «Они вошли!» И снова ожидание. Никто в комнате не решался ни заговорить, ни ошевельнуться. Время шло, и будто сгущалось вокруг них, становилось трудно дышать. В этот момент позвонила Люси Таранс, и Дежуя схватил трубку так стремительно, словно от этого зависела его жизнь. Голос майора заполнил помещение. Она без предисловий сообщила. В 2003 году Жан Симоновский подал заявление об изменении личных данных, мотивируя это тем, что репутация его отца после убийства сестры Подорвано, и он чувствует себя ущербным. Положительное решение вынесено в том же году. Ему разрешили взять свое второе имя и фамилию дяди. Все затаили дыхание, одновременно слушая оба телефона. «Подозреваемый арестован!» — доложил командир группы. «Повторяю, подозреваемый задержан, без осложнений. Он не успел оказать сопротивление». Наконец Люси Таранс подтвердило то, чего все ждали. Жан Симоновский стал Ксавье там. Фотограф, заявивший, что нашел тела, решив поснимать в шахте. Тот самый, с которым Таранцы и Людивина встречались у него дома на ферме. Чтобы проникнуть в суть расследования, Харон Третий сам его инициировал. Людивина наклонилась к трубке, по которой докладывал командир группы. «А женщина! Вы нашли женщину!» Динамика издал легкий треск. Нет ответа.